Глава 18. Этот ароматный запах. Рокен! Рокен! Рокен! Рокен! Скандирование трибун явно говорило о том, что команда нашей академии побеждала. Пока что. Господи, я сейчас прослезюсь. Протянул Бог. Успокойся, Сминоже. Это не тебя восхваляют и даже не меня. Похоже, от сестренка произвела настоящий фурор на рангбольном поле. Подходя к стадиону, приметил несколько дронов, летающих над ним, и ведущих трансляцию для Объединенной студенческой лиги. Поначалу турнир был неофициальным, но потом одна из самых именитых семей Петербурга взялась за спонсирование этого соревнования. В итоге тут было все — сайт, трансляции, призовой фонд и, что самое главное, внимание скаутов. «Откуда я об этом знаю?» Да все просто. В последнее время мира безумолку трещит о начале нового сезона. В какой-то момент даже показалось, что она и позабыла об истинной причине вступления в сборную академии. Но нет, закончив говорить о своих криворуких сокомандниках, она тут же переключилась на написание новой песни. Или на заучивание старой. Или на исполнение какого-нибудь кавера. Я не в курсе, так как она всегда закрывала свою кровать-студию энергетическим барьером. «Быстрый взгляд на табло» сообщил, что до конца первой четверти осталось чуть больше минуты, а наша Академия ведет со счетом 6-0. Это было очень неожиданно, так как перед матчем наша команда считалась жестким аутсайдером. Даже Мира делала ставку не на победу, а на собственное блистательное выступление, что, судя по скандированию с трибун, вышло на ура. На входе на стадион меня быстро проверили. Всех учеников академии, а также родителей или других родственников, игроков пропускали бесплатно. Другие люди должны были покупать билеты, стоившие всего 10 копеек. Впрочем, учебное заведение спокойно себе зарабатывало на продаже блинов, жареных пельменей и морса, являющимися главными амбассадорами петербургского фастфуда. «Проходи!» — недовольно буркнул охранник и отошел в сторону. «Кажется, кого-то вызвали в свой законный выходной». Вот прям чувствую его негодование на этот счет. И снова эта интуиция. Что она значит? Способности мыслесчета же начнут раскрываться только с десятого уровня. К тому же у меня даже ментальной пыли нет. «Ха-ха, а про меня ты забыл?» Поинтересовался осьминог. «Я усиливаю твои способности, даже ментальные. Но то, что пыли нет, это не так уж важно на самом деле». -э Точнее важно, но не в области распознания эмоций. Тут в дело вступает твой потенциал титана и мое усиление. Тело само подсказывает, что именно испытывает тот или иной человек. Звучит логично, поэтому остановимся именно на этой версии. Но на что же тогда я буду способен, когда поднимусь в уровнях? У Ух, всех убью, один останусь. «Ха-ха-ха, <смех> вояка, это всего лишь ментальная пыль. В таком случае у всех прочитаю мысли и... все равно один останусь. Хотя нет, это звучит как-то депрессивно». Пока я мечтал о поражающих сознания способностях, по стадиону прозвучал свисток. Команды уходили на короткий перерыв. Счет остался таким же, 6-0, в пользу хозяев стадиона. Вместо билетов тут была только проходка на трибуны, где человек мог занимать любое свободное место. И опоздавшим людям, типа меня, оставалось садиться на те места, что еще не успели занять. А таких, к слову, было не так уж и много. «Даже не думал, что обычный матч студенческой лиги вызовет такой ажиотаж», проговорил я, пытаясь высмотреть хоть какое-нибудь знакомое лицо. И оно нашлось. На дальней от меня трибуне заметил по пояс раздетого фила. Тот стоял спиной к рангбольному полю и выкрикивал какие-то речевки. Ну а несколько десятков пацанов их весело подхватывали. «Это, значит, у нас фан-сектор». «Понятно». Довольно странно, но ни Вики, ни Петра на трибунах я не заметил. Неужели они не пришли? «Жареные пельмени!» Рядом со мной неожиданно возник парень с висящим на шее под носом, на котором лежало шесть глубоких тарелок, наполненных ароматными изделиями. «Что почем?» Пельмени пахли настолько вкусно, что я не мог не взять себе порцию. «Одна порция — 30 копеек, две — за 50, пять — за сто». «Они все одинаковые?» «Нет, конечно», — живо ответил парень. «Есть с говядиной, с курицей, мясо молодого бычка, а также с тыквой, сыром и картошечкой». «Так с картошкой — это ж вареники». Продавец закатил глаза. «Да какая разница, все пельмени, только начинка разная». «А блинчики?» Это надо будет сделать заказ у стойки. Он показал на небольшой ларек и стоявшую за ним кухню. На раздач сегодня только один человек, а я и пельмени разносить не особо успеваю. Так что, заказ делать будете? Ну, хорошо. Давай порцию с сыром и порцию с мясом молодого бычка. С вас 50 копеек. Он протянул руку, на которой был надет браслет-терминал. Я коснулся его экрана указательным пальцем и перевел деньги. Может быть, соусы, напитки? А можете их принести. «Да, конечно. Где вы сидите?» «Я пока не выбрал. В таком случае, как займёте место, помашите одному из дронов, снимающих трибуны. Искусственный интеллект найдет вас и передаст информацию мне. Все просто?» «Так они, получается, не только матч снимают. Какие функциональные дроны?» «В таком случае, полейте всё сырным соусом, а из напитков...» «У нас только морс», — сразу сказал парень, снимая с пояса бутылёк с соусом и обильно поливая мои порции. Вышло даже больше, чем хотелось. С вас еще 50 копеек. Чуть не поперхнулся от такой наценки на обычный, мать его, соус. Теперь понятно, почему у большинства зрителей в тарелках обычные жареные пельмешки. Артур! Артур! А вот этот голос я знаю. Быстро оплатив заказ, начал высматривать, кто именно меня зовет. Это оказалось несложно. Анька забралась на шею какому-то парню и отчаянно пыталась привлечь мое внимание. «Так, я никогда не был особо ревнивым, но всегда считал, что моя девушка должна сидеть только на моей шее!» «Ха-ха, истина любого подкаблучника!» Ха -ха -ха -ха -ха -ха — хохотнулось Минок. «Да я не в этом смысле! И вообще, ты не отвлекайся, я тебе вообще-то задание дал!» Раз уж от бога некуда деться, решил воспользоваться его скукой и доступом в сеть. Пока я решаю свои дела, осьминог должен будет внимательно изучить рынок приложений, которыми пользуются разведка, полиция и частные детективы. Не все из них полезны, не все есть в открытом доступе. Некоторые так вообще стоят просто космических денег. Так что перед походом в нейротех и финальным заказом мне нужно иметь полный расклад по рынку. Только так можно будет выбрать наиболее полезные модификации. Пробравшись на третий ряд, помахал заметивший мне Мире. Сестра выглядела немного уставшей, но очень довольной. Оно и понятно. Судя по данным, отображенным на табло, оба гола забила имена она. «Осьминог, вкратце, что там за правило?» «Две команды по пять человек. Два защитника, три нападающих. Первые могут применять техники, как захотят. Вторые — только для собственной защиты или обманных маневров. Кольца на шестах, видишь?» «А как их не заметить? Одно небольшое, размером с баскетбольное кольцо, находилось в полутора метрах над землей. Второе, раза в три больше, находилось на полметра выше. Вижу. За попадание в большое кольцо дают одно очку, за малое — пять. Запрещено прикрывать кольца техниками. Это карается штрафным броском с 7 метров. Это есть вкратце». «Получается, если Мира забила два гола, значит, один раз она поразила малое кольцо, один раз большое. Все вроде понятно. Кроме одного. Какого черта Аслан сидит на скамейке запасных? Он же вроде капитан команды соперников». «Я сказал, отпусти меня!» Уже подходя к своему месту, увидел, как Анька отчаянно клашматит парня, с плеч которого только что спустилась. «Да ты чё, цыпа!» Гоготнул он. Все будет ровно!» Ча, матч досмотрим Мы пойдем с пацанами пивас пить!» Он попытался опустить свою лапу на ее попку, но тут же схватил пощечину. «Ах ты суп!» Резко беру Аньку за руку, отвожу ее в сторону и наношу мощный удар этому гопарюлу в бомб переносицу. Тот сгибается пополам, а из носа начинает обильно течь кровь. «Очень эффективный способ утихомирить человека, особенно когда знаешь, куда и как бить!» «Мой нос, сука, ты мне нос сломал! Парни, парни, вы где?» Если он надеялся на своих пацанов, то очень зря. Как только они попытались сделать шаг вперед, я выпустил немного пыли, что полностью лишало их каких-либо шансов на удачный исход в драке. Благо, они это поняли, они полезли на рожон. «Я бы отвел его в санчасть», — посоветовал я. «Или мне вам помочь?» Все активно замотали головами, после чего взяли своего друга под локти и активно потащили на выход. «И что это было?» — поинтересовался я, посмотрев на девушку. «Зачем было залезать к нему на шею? Для местной публики это зеленый свет». Анька понуро склонила голову и прижалась к моему плечу. Ну, я же не знала, боялась, что ты меня не увидишь, и решила привлечь твое внимание таким образом, а он руки распускать начал». «Понятно». Я глянул на ее пояс и не обнаружил уже привычных мешочков. «А где твоя пыль?» Оставила в машине». Как ни в чем не бывало, ответила девушка. «У меня у самой только-только физра закончилась, поэтому решила поставить ее на подзарядку, пока матч смотрю. Ну, что со мной может тут случиться?» «Да уж, настоящий фестиваль глупых решений. Случиться может что угодно и когда угодно. Это всегда нужно держать в уме». Особенно, когда ты дочь двух знаменитых людей, которая пришла на мероприятие, где веселится большое количество озлобленных на аристократов пацанов. А вообще странно, конечно. Слышал, что любой владелец пыли ни за что не выйдет на улицу без ее защиты. А она поставила на зарядку и пошла на стадион. Надо будет поговорить с девушкой по этому поводу, иначе когда-нибудь это плохо закончится». «Как видишь, еще как может. Больше так не делай, а то в следующий раз меня может не оказаться рядом». «Мой герой...» — Анька прильнула ко мне и страстно поцеловала в губы, чем вызвала несколько раздраженных взглядов от соседствующих с нами девушек и завистливых от находящихся неподалеку парней. «Ну, рассказывай, как тут у мира дела?» «А ты не видишь...» Она посмотрела по сторонам и заскандировала. «Кракен! Кракен! Кракен!» «Так это ты всех надоумила?» Ну а кто еще? Тут все какие-то вялые. А почему Кракина, а не Кракенова? Девушка закатила глаза. Арти, ты, пожалуйста, не обижайся, но вашу фамилию фиг проскандируешь. Вот и пришлось импровизировать. Хотел сказать, что можно было кричать Мира, но решил не расстраивать девушку. Тем более, что сестра полностью сконцентрировалась на игре и, кажется, не особо вслушивается в гул трибун. А чего Аслан не участвует? Я кивнул на раздраженного парня, сидевшего на скамейке запасных. «Это самое интересное. Мне тут одна знакомая написала, что за 40 минут до начала матча на Аслана напала банда каких-то гопников. Отбиться он отбился, но практически полностью потратил заряд ранговой пыли». Эм. так вон у них пластины за спиной. В чем проблема?» Анька удивленно наклонила голову на бок и пару раз хлопнула глазами. «Нет, я, конечно, знала, что ты не особо интересуешься рангболом». «Но чтобы настолько...» «Ближе к делу, родная». «Родная?» — улыбнулась блондинка. «Как это мило, Арти. Ладно, насчет пыли. По правилам рангбола игрокам запрещено заряжать пыль во время матча и за час до него. Так что Аслану придется обходиться тем, что есть. И подозреваю, его выпустят только в последней четверти». Я бросил взгляд на фанатскую трибуну. «Если присмотреться, человек десять с фингалами и подтеками. Да и Фил постоянно косится на скамейку запасных и злородно ухмыляется. Все ясно, как белый день. Пингвины атаковали Аслана перед матчем, причем сделали это исключительно для того, чтобы полностью разрядить его пыль и тем самым лишить возможности выйти на поле. Хитрый план, если бы не одно «но». Если Аслан обратится к организаторам и предоставит запись, нашей команде могут засчитать технарь. Я не в курсе местных правил, но на сто уверен, что запрещено избивать игроков чужой команды за полчаса до официального матча. Только в этой ситуации есть одно существенное «но». Шершнев-сын ни за что не пойдет жаловаться. Не по-пацански это. Скорее, он отловит каждого пингвина по отдельности и отобьет им почки. Ну или дождется сходки и сделает то же самое. Тут как получится. Тем временем стартовала вторая четверть. Игроки 138-го лицея полностью сконцентрировались на защите. Они не подпускали наших игроков кольцам, вынуждая их бросать издалека. Те, в свою очередь, поймали кураж и раз за разом пытались поразить малое кольцо, чтобы набрать большее количество очков. Но все шло мимо. Лишь два раза девушка с короткими зелеными волосами попала в душку кольца, но за это очков не давали. Мира же стояла в защите и руководила действиями команды. Подозреваю, что она сознательно отступила, чтобы приберечь пыль на вторую половину матча. У нее на поясе висел всего один мешочек, что вносило свои коррективы в стратегию игры. «Вика!» — выкрикнула сестра. «Комбинация 1-3-3! 1-3-3!» Зеленоглазая ухмыльнулась, и вместо того, чтобы сделать очередной бросок с дальней дистанции, отбросила матч парню со смешными усиками. Тот сделал длинную передачу в противоположную часть поля, куда устремилась Мира. Она сделала высокий прыжок и, подхватив мяч, снова швырнула его зеленоволосой. Защитники дернулись в ее сторону и ошиблись. Оказалось, что это был всего лишь обманный маневр. Мяч не успел пролететь и метра, как из мешочка мира вылетела пыль, соединилась в длинное щупальце и, что есть мочи, ударила по мячу. Тот полетел в малое кольцо и... снова ударился в душку. По стадиону прокатился разочарованный вздох. И зря, ведь первым на отскоке был парень со смешными усиками. Расстояние было всего полтора метра, поэтому он сделал бросок четко по центру кольца. 11-0. Да! Парень вскинул руки вверх, но тут же был снесен водяным тараном. Моментально прозвучал свисток. Атака игрока во внеигровое время! Прозвучал голос арбитра по стадиону. В кольце 138-го лицея назначается 7-метровый. Да я заранее ударила! Возмущалась атаковавшая нашего парня девушка. «Какой еще семиметровый?» «Судья, купи себе моту улучшенного зрения!» Послышалось с трибун. Похоже, это были болельщики соперников. Арбитр еще раз свистнул и поднял руку вверх. На экране тут же включили замедленный повтор спорного момента. Вот парень делает бросок, вот мяч попадает в кольцо. И только спустя мгновение после этого девушка создает водяной таран. «Действительно семиметровый!» Загудели трибуны. Проштрафившаяся девушка активно показывала на экран и продолжала что-то доказывать судье. Но что толку, когда всему стадиону показали замедленный повтор? Так же решил и тренер соперников, заменивший разгоряченную бринетку от греха подальше. Та схватила полотенце, вытерла лицо, с чувством пнула какую-то коробку и устало опустилась на скамейку. Очень... Темпераментная девушка. Исполнять бросок доверили зеленоволосой. Видимо, она была самой точной в команде. «Вика, не рискуй! Цель большая! послышалось с трибун. «Это семиметровый! Никто не мешает! Нам нужно пять очков!» — возразил другой студент. Но все же девушка решила не рисковать и поразила большое кольцо. «12-0». Я взглянул на табло. До конца четверти оставалось 3 минуты 17 секунд времени еще вагон. Но неожиданно трибуны начали перешептываться, а фанаты во главе с Филом так и вовсе разразились потоком оскорблений. «Смотри!» — Анька потянула меня за рукав и кивнула в сторону скамейки запасных. «Аслан пошел разминаться. Вот теперь нашим надо выстоять!»